«Думаю, мы так и сделаем», — сказала она. «Есть только одно маленькое одолжение, о котором мы вас попросим. Взамен». Он застыл, медленно поднялся и, отступив назад, сел на стул. «В чем дело?» — спросила она. «Да это мои глубинные травмы. Мы с сестрами, — продолжала она, — ни от кого не зависим. Но теперь нам понадобилась помощь». Любовь никогда не бывает безоговорочной, — заметил он. Всегда где-нибудь что-нибудь написано аппетитом. — Мы волнуемся за детей, — сказала она. Год назад, — продолжала она, — исчезла одна из наших послушниц из светского ордена, сестра Лила. Она вместе со мной занималась детьми. Ее затащили в машину, завязали ей глаза и увезли. В течение двух дней про нее ничего не было известно. Оказалось, что ее связали и истязали, били, расспрашивали о детях. Через два дня ее отвезли на пустырь, а Амагер феллет и бросили там. Она до сих пор не пришла в себя после случившегося. В том, что вы называете отсутствием звучания, скрывается целый ряд талантов. Мы... Боимся, что кто-нибудь попытается использовать их. — А полиция? — спросил он. — А не в курсе дела. Считается, что приют может подвергнуться террористическому нападению. Это означает, что существует план на случай, если что-нибудь произойдет. И что есть патрульная машина, которая проезжает мимо наших ворот два раза в неделю. Большего они для нас сделать не могут. Их можно понять ведь нет никаких конкретных улик. Откуда эти дети? Из семей, которые связаны со светским орденом в разных частях света, где Восточная Церковь имеет давнюю традицию. Иерусалим, Эфиопия, Австралия, кое-где на Востоке. Франция. Семьи не дают никаких обязательств и не носят никакой особой одежды, Они сами принимают решение, насколько близкой будет их связь с монастырем. Что здесь делают дети? Она выглянула в окно, словно ждала, что Всевышнее будет ей суфлировать. «Мы могли бы назвать это тренировочным лагерем, — сказала она, — своего рода международной воскресной школой. Мы собираем их раз в год». На этот раз все уже закончилось, мы опасаемся за следующий год. Он пытался услышать в ней что-нибудь помимо голоса. А вот сейчас голос ее был хриплым, грубым, словно крупный щебень на транспорте в каменоломне. И авторитетным. Это был голос для произнесения окончательных решений, благословений или проклятий. Ему не удавалось услышать, что скрывается за ним. — У нас современный монастырь. Мы вполне готовы ко всяким неожиданностям. Действительно, к самому неожиданному, но не к такому. — Вам нужна охрана, — сказал он. — Давайте я найду вам кого-нибудь. Она обошла вокруг письменного стола, пододвинула к нему стул и села. Она оказалась очень близко от него, ему захотелось отодвинуться но сигналы от мозга к мышцам проходили как-то плохо. «Это не заурядные дети», — сказала она. «Но и преступники тоже не самые обыкновенные люди. Мы не знаем, что именно нас ждет, но это будет что-то серьезное». Ему удалось отодвинуть стул назад. «Я артист», — сказал он. «Мне нужно думать о своей публике. У меня колоссальные долги». У меня контракты на полгода вперед, за границей. Он не знал, услышала ли она его. «Мы в Восточной Церкви работаем с ролевыми моделями», — сказала она. «Это то, чем являются святые. По образу спасителя они были рождены, чтобы бродить среди грешников и разбойников. На Востоке их называют бодхисатвы. Нам здесь как раз нужен свой святой». Что-то вроде подобия святого, человек, который пойдет на контакт с этими людьми, кто бы они ни были, и сможет как-то изменить всю эту ситуацию, стать посредником между нами и официальной властью. Вот что нам нужно. Он отодвинул стул еще немного назад. «Вам нужен полицейский стукач», — сказал он. «Я цирковой артист». Много работающий за границей. К тому времени я уже буду в Турне на Лазурном берегу. Да, но... Не в том случае, если вы расторгнете невыполненные контракты. Тогда вы будете опозорены? Публично? Вы будете похожи на падшего ангела. И тогда, возможно, эти люди попробуют использовать вас. Кто бы они ни были. Ведь всем известно, что у вас есть подход к детям. Обстановка была вполне домашней, словно в «Гольдберг» вариациях. Она говорила так, как будто они были знакомы много лет, словно она его старшая сестра, абсолютно искренна. «Крупные сети варьете в Испании», — продолжал он, — «и на Лазурном берегу. Они в этом случае предъявят требования о возмещении убытков. На огромную сумму согласилась она». Меня занесут в черный список, — сказал он, — почти во всем мире. Они посмеялись. — И тогда я отправляюсь сюда, — сказал он. Предположим, прошел год. Я убил свою карьеру. Это убийство и сострадания Она все равно уже умирает. Лучшая часть вашей натуры сама ищет чего-то более глубокого. И так у меня нет больше будущего. Против меня заведены дела в Дании и в Испании, и тут я приезжаю сюда. И что тогда? — Вы ожидаете. — Мы сами придем к вам. — Или Клара Мария. Она увлечена вами. Я была вместе с ней в цирке, когда она впервые увидела вас. Мы с трудом увели ее домой. Вы будете рядом, когда понадобитесь. Вы будете выглядеть как настоящий банкрот. И они свяжутся с вами. Возможно, мы найдем способ указать им на вас. Вы поцелуете меня поцелуем Иуды? Мы просто посмотрим в вашем направлении. Возможно, они появятся. А может быть и нет. Главное, чтобы вы были поблизости, когда мы попросим о помощи. — О какой помощи? Она покачала головой. Я — и игуменья. Это то же самое, что Аббатиса. Иногда я становлюсь старицей, наставницей. Но все это... Это не моя епархия. Однако сестры в вас верят. А потом... Существует два варианта. Мы действуем в соответствии с планом. Ходатайство. Прошение о помиловании, финансовая поддержка для уплаты вашего штрафа из нашего корритативного фонда. Будут использованы все возможности. Белорусский митрополит напишет в Датское министерство юстиции. Вы приносите извинения, заключаете соглашение, вы проводите турне с опозданием, вы снова на сцене. А другой вариант что всех усилий будет недостаточно. Ни Варьете, ни Гассиенда, ни налоговое управление не хотят заключать соглашение. Гассиенда — разговорное название Министерства финансов и экономики Испании. В итоге вы попадаете в Алаурин-Эль-Гранде на пять лет. Она больше не улыбалась. «А когда я буду там сидеть, — поинтересовался он, — Как же я буду объяснять себе долгими зимними андалузскими ночами, ради чего все это? — Ради тишины, — ответила она. — Все это ради тишины. Она проводила его к выходу, он был благодарен ей. Сам бы он не смог найти дорогу. Он потерял ориентацию внешнюю и внутреннюю. Они прошли через огромную кухню, миновали буфетную, Свечи были заменены и получили подкрепление от луны. Терраса, — сказала она, — столовая. Она открыла дверь. За ней оказался монастырский сад. Он звучал так, что даже сейчас, при восьми градусах мороза, хотелось усесться на каменную скамью и никуда не уходить. Сад был окружен четырьмя зданиями. Четвертое было церковью, миниатюрной и аккуратной, похожей скорее на дачный домик. В плане церковь представляла собой крест. В центре возвышался сверкающий в лунном свете купол Луковка.